17. Трампас, замученный экземой низший мужчина, который непроизвольно столь многое объяснил Теду, поспешил к толпе разрушителей, покидающих Дамли Хаус, и схватил за руку одного – тощего, быстро лысеющего экс-плотника, которого звали Берди Маккан. «Берди, что все это значит?» – прокричал Трампас. Он был в думалке, а потому не улавливал мысли, которыми обменивались разрушители. Что происходит, ты сна! Стреляют! Берди вырвал руку: Стреляют, они там! И он указал куда-то за спину Трампаса. Кто? Как они смотрят? Эти идиоты! Они не снижают скорость! Прокричал Гаски из Тего, оказавшийся позади Трампаса и Маккана. Трампос оглянулся и пришел в ужас. Огромная пожарная машина с ревом неслась через мол, с двумя стальными роботами-пожарными. Пимли, Финли и Джекли отпрыгнули в сторону, как и Тасса, слуга Пренцесса. А вот там Микелли осталась на траве, лицом вниз, в луже крови. Пожарная команда Браво, которой не доводилось бороться с огнем последние 800 лет, расплющила ее по земле. Так что на нехватку продуктов в кладовой она отжаловалась. И... проревела пожарная машина. Следом за ней катили еще две. Они уже успели оставить позади дом Прентиса. И опять Тасса с большим трудом избежал верной смерти. Это пожарная машина, браво! Из машины выдвинулся металлический стержень. На его вершине появилась вертушка, из которой в восьми направлениях ударили мощные струи воды. Освободите дорогу. Пожарная машина, браво! И... Джеймс Кэгни контой который стоял в вестибюле общежития «Феверелл Холл», когда все началось, помните его, понял, что сейчас произойдет, и начал кричать охранникам, которые выбирались из западного крыла «Дамли Хаус» с покрасневшими глазами, кашляющие, некоторые в горящей одежде, кто-то, слава Ганну, Бесси и всем другим богам с оружием. «Как кричал им, требуя, чтобы они разбегались, не мешая подъехать пожарной машине!» Но в общем шуме сам едва слышал собственный голос. Он увидел, как Джой Ростасович оттолкнул двоих, Эрншоу еще одного. Несколько кашляющих, плачущих от дыма беглецов заметили надвигающуюся пожарную машину и бросились в рассыпную. А потом пожарная команда «Браво» проехала сквозь толпу охранников, не сбрасывая скорости, держа курс на дамли хаос, поливая все вокруг водой. И... «Дорогой Иисус, нет!» – простонал Пимли. Он закрыл лицо руками. Финли, наоборот, не мог отвести глаз. Увидел, как низший мужчина, Бен Александр, он в этом не сомневался, попал под огромное колесо пожарной машины. Увидел, как другого ударила радиаторной решеткой и размазала стену Дамли Хаус, в которую и врезалась пожарная машина. Во все стороны полетели доски и осколки стекла. Пожарная машина пробила стену, а потом провалилась колесом на лестницу, ведущую в подвал. Тут же заорал механический голос. случай. Поставьте в известность случай». «Ты прав, Шерл». Подумал Финли, в ужасе глядя на кровь на траве. Сколько охранников и разрушителей задавила эта чертова сломавшаяся пожарная машина? Шесть? Восемь? А может, десяток? Из-за дамли хаос вновь донеслось устрашающее «чу-чу-чу-чу» звуки автоматной стрельбы. Толстяк-разрушитель по фамилии Уэверли столкнулся с Финли, пробегая мимо. Начальник службы безопасности успел схватить его за руку. «Что случилось? Кто велел вам идти на юг?» Финли, в отличие от Трампаса, думалку не носил, и послание... «Идите на юг с поднятыми руками! Вам не причинят вреда!» пульсировала у него в голове с такой силой, что он практически не мог думать ни о чем другом. Стоявший рядом с ним Пимли и пытающийся взять себя в руки, услышал эту мысль и послал свою. Тут не обошлось без Бротигина. Он подхватил идею и усилил ее. Другим такое не под силу. И... Гаски схватил за руку Кэга, потом Джекли, и крикнул, чтобы они собрали вооруженных охранников и приказали им пристроиться с флангов к разрушителям, спешившим на юг через Мол и по улицам, которые тянулись вдоль молла. Они смотрели на него испуганными, вытаращенными глазами, паническими глазами. А ему хотелось просто кричать от ярости, которую приходилось сдерживать». И на них, ревя сиренами, накатывались две пожарные машины. Первая ударила двух разрушителей, сшибла на землю, проехала по ним. Одним из них был Джой Ростасович. Когда пожарная машина поехала дальше, прижимая траву струями сжатого воздуха, Таня упала на колени рядом с умирающим мужем, вскинула руки к небу. Она кричала во все горло, но Гаски едва слышал ее. Слезы злости и страха выступили в уголках его глаз. «Грязные собаки!» — подумал он. «Грязные собаки, нападающие из засады!» И в северной части Алгулсьента Сюзанна покинула укрытие, подъехала к тройному забору. План не предполагал ее появления на территории поселения, но желание стрелять, убивать и убивать этих подонков крепло с каждой минутой. Она просто ничего не могла с собой поделать. И Роланд ее бы понял, это точно. А кроме того, клубы дыма от горящего Дамли Хаус распространились по этой части синих небес. Периодически дым пробивали лучи лазеров, отдаленно напоминая неоновую рекламу. И Сюзанна напомнила себе, что соваться под них нельзя, если, конечно, не хочется получить в теле дыру диаметром в пару дюймов. С заборами она разобралась с помощью пуль Койота перерезала проволоку сначала наружного, потом среднего и, наконец, внутреннего, а потом исчезла в дыму, на ходу перезаряжая пистолет-пулемет. И разрушитель по имени Уэверли попытался вырваться из рук Финли. «Нет, нет, ничего у тебя не выйдет, будь уверен», — подумал начальник службы безопасности. Подтащил мужчину, который был бухгалтером до того, как попал в Алгул Сьента к себе. Потом отвесил две затрещины, со всей силы, так что заболела рука. Уэверли вскрикнул от боли и удивления. «Кто за всем этим стоит?» – проревел Финли. «Кто, твою мать, все это делает?» Две пожарных машины, что подъехали следом за первой, остановились у Дамли Хаус и начали заливать здание водой. Финли не знал, принесут ли эти усилия хоть какую-то пользу, но полагал, что вреда не будет точно. По крайней мере, эти чертовы роботы не врезались в здания, которые должны были спасать, в отличие от пожарной команды «Браво». «Сэр, я не знаю...» Сквозь рыдание выкрикнул Уэверли. Кровь текла у него из носа и из уголка рта. «Я не знаю, но этих дьяволов должно быть... Несят, может, сто дьяволов. Динки вывел нас. Боже, благослови Динки Эрнжоу». Гаски из Тега тем временем одной рукой и не маленькой схватил за шею Джеймса Кэгни, а другой Джекли. У Гаски сложилось впечатление, что Джекли, этот сукин сын с вороньей головой, готов броситься в бегство, но думать об этом времени не было. Ему требовались они оба. И "Босс!" прокричал Финли. "Босс, надо схватить этого Эррен Шоу. Что-то здесь нечисто!" И Прижав голову Кэгни к одной щеке, а Джекли к другой, Гаски, который в это ужасное утро мыслил так ясно и четко, как никто другой среди Тахинов и Кантои, добился того, чтобы его наконец-то услышали. И повторил свой приказ – разделить вооруженных охранников на две группы и отправить их с отступающими разрушителями. «Не пытайтесь остановить их, но оставайтесь с ними». И ради бога, не допустите, чтобы они изжарились на электрической пралке. Держите их подальше от забора, если они пойдут за главную улицу. Прежде чем он успел закончить, из сгущающегося дыма появилась фигура. Доктор Гангли в горящем белом халате, по-прежнему с роликовыми коньками на ногах. И... Сюзанна Дин, кашляя от дыма, заняла позицию у левого заднего угла Дамли Хаус. Увидела трех сукиных детей. Если бы она жила в Алгулсьенто, знала бы, что это Гаски, Джекли и Кэгни. Прежде чем успела прицелиться, их заслонил черный дым. Когда дым рассеялся, Джекли и Кэг уже ушли. Отправились собирать вооруженных охранников, которым Гаски отвел роль овчарок, чтобы те уберегли запаниковавших овец от большей беды, даже если не смогли бы остановить их. Гаски остался на месте, и Сюзанна уложила его одним единственным выстрелом. И Пимли этого не видел. Ему уже стало ясно, что вся эта суета только на поверхности. Хорошо организованная суета. Решение разрушителей уходить на юг сформировалось слишком быстро, чтобы быть спонтанным. «Эрн Шоу. Мелкая сошка», — подумал он. «С кем я хочу поговорить, так это с Бротиганом». Но прежде чем он смог добраться до Теда, его за руку схватил насмерть перепуганный Тасса. Залепетал о том, что дом шепли Шеплихаус в огне, и он боится, ужасно боится, что вся одежда ректора, все его книги... Пимли Пренти сбил его с ног могучим ударом кулака в висок. Пульсирующая мысль, излучаемая всеми разрушителями, светлый разум сменился темным. «С поднятыми руками вам не причинят!» Билась в голове, выдавливая все прочие мысли. «И все это сделал этот ебаный Бротиган. Пимли в этом нисколько не сомневался. А теперь этот человек слишком далеко от него, чтобы... Хотя посмотрел на миротворца который держал в руке обдумал этот вариант потом сунул револьвер в плечевую кобуру под левой рукой он хотел заполучить грёбаного бротигина живым хотел услышать объяснение грёбаного бротигана не говоря уж о том что грёбаный бротиган требовался для того чтобы завершить разрушение лучей чуть ту ту ту, -ту, -ту. Вокруг свистели пули. Вокруг бегали охранники челы, тахины, контои. И, боже, только у некоторых было оружие. В основном у челов, которые патрулировали периметр. Тем, кто охранял разрушителей, оружие не требовалось. В большинстве своем разрушители были смирными, как канарейки. А мысль об атаке с наружной стороны периметра казалась нелепой до тех пор, пока... «Пока это не произошло». — подумал он и заметил Трампаса. «Трампас!» — взревел он. «Трампас! Эй, ковбой! Схвати Эрншоу и приведи ко мне! Схвати Эрншоу!» Посреди мола было не так шумно, и Трампас услышал приказ Пимли. Бросился за Динки, схватил юношу за руку и... 1-летняя Даника Ростова появилась из клубов дыма которые теперь полностью скрывали нижнюю часть Дамли-хаус, везя за собой две красные тележки. Лицо Даники побагровело от напряжения и опухло. Из глаз катились слезы. Она согнулась пополам, прилагая все силы, чтобы катить тележки. В одной сидел Седж, в другой — бэдж, Оба с огромными головами и крошечными мудрыми глазками гидроцефалов. Но если Сэдж мог размахивать коротенькими ручонками то у Бэджа их просто не было. У обоих на губах пузырилась пена. Они издавали какие-то нечленораздельные звуки. «Помогите мне!» — крикнула Дани и закашлялась. «Помогите мне, прежде чем они задохнутся!» Динки увидел ее и двинулся к ней. с его не пускал, хотя чувствовалось, что ему этого не хочется. «Нет, Динки!» В голосе слышались извиняющиеся нотки, но звучал он твердо. Пусть ей поможет кто-то еще. С тобой хочет поговорить, босс. Потом рядом возник Бротиген, его губы превратились в узкую полоску. Отпусти его, Трампас. Ты мне нравишься, но сегодня я не могу позволить тебе лезть в наши дела. Тед? Что ты такое, Агова? Динк вновь рванулся к Дани, но Трампас опять схватил его. Тем временем Бэдж потерял сознание и вывалился из тележки. И хотя приземлился на мягкую траву, его голова раскололась, как гнилой орех. И Даня Ростова пронзительно закричала. Динки рванулся к ней. Трамп со всей силы дернул его на себя и одновременно выхватил из плечевой кобуры кольт 38-го калибра. Эта модель называлась лесничей, Урезонивать его времени не было. Тед Бротиган не бросал мысленное копье с тех самых пор, как свалил им уличного грабителя в Окроне в 1935 году. Не воспользовался им даже когда низшие люди схватили его в Бриджпорте, штат Коннектикут, в 1960. -м. Хотя тогда такое желание у него возникло. Он дал себе зарок никогда более его не использовать, и уж, конечно, не хотел бросать его в Улыбайся, когда это говоришь Трампаса, который всегда относился к нему с уважением Но он знал, что должен добраться до южного края поселения До того, как Тахины и Кантои возьмут ситуацию под контроль И хотел, чтобы Динки составил ему компанию Опять же он пришел в ярость Бедный маленький Бэдж, который всегда всем улыбался Бротиган сосредоточился и почувствовал, как голову прострелила боль. Мысленное копье полетело. Трампос отпустил Динки. Успел с упреком взглянуть на Теда. Взгляд этот Тед помнил до конца жизни. А потом обеими руками схватился за голову. Чувствовалось, что такой головной боли не испытывало ни одно разумное существо во всей вселенной и мертвым рухнул на траву. Шея его раздулась, язык вывалился изо рта. «Пошли!» — крикнул Тед, схватил Динки за руку. Прентис в этот момент смотрел в другую сторону. Его отвлек, и, слава богу, очередной взрыв. «Но Дани, и Седж!» «Она вытянет Седжа!» — ответил Бротиган и мысленно продолжил. «Теперь ей не нужно тащить еще и Бетча". Тед и Динки поспешили к южной части поселения. А за их спинами Пимли Прентис повернулся, не веря своим глазам. Уставился на лежащего на траве Трампаса. А потом криком приказал им остановиться. Приказал остановиться именем Алого Короля. Финри из Тега тоже вытащил из кобуры пистолет. Но прежде чем успел выстрелить, дани Коростова прыгнула на него, кусаясь и царапаясь. Она весила не больше пушинки. Но нападение застало его врасплох. Он никак не ожидал, что опасность может прийти с этой стороны, так что она едва не свалила его с ног. Но он сохранил равновесие. Сильной мохнатой рукой схватил Данику за шею и отбросил в сторону. Но к этому времени Тед и Динки успели добежать до Шепли-хаус и практически скрылись в дыму. Финли схватился за рукоятку пистолета двумя руками. Глубоко вдохнул... Задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Кровь брызнула из руки старика. Финли услышал, как Бротиген вскрикнул, увидел, как пошатнулся. А потом молодой щенок подхватил старого кобеля, и они обогнули левый угол здания. «Я иду за вами!» — проревел Финли им вслед. «Да, я иду, и когда догоню, я заставлю жалеть о том, что вы родились на свет!» «Теперь все население Алгулсьента, разрушители, тахины, охранники Челы, кантои с кроваво-красными пятнами, сверкающими во лбу, словно третий глаз, в едином порыве направлялось на юг. И Финли увидел то, что сразу ему не понравилось. Разрушители, и только разрушители, шли с поднятыми руками. И если на юге затаились охотники, им бы не составило труда понять, в кого нужно стрелять. Ага». И в своей комнате на третьем этаже Корбет-Холл Шимми Руиз все еще стоял на коленях у изножия, заваленной осколками стекла кровати. Кашлял от дыма, который проникал сквозь разбитое окно, когда ему было видение. Или с ним заговорила его воображение. Выбор за вами. В любом случае он вскочил на ноги. Его глаза обычно дружелюбные, но всегда полные недоумения. Ими он смотрел на мир, которого так и не смог понять Вдруг стали ясными, засверкали от счастья «Луч говорит вам спасибо!» — крикнул он в пустой комнате Огляделся, счастливый, как Эбенезер Скрудж, обнаруживший, что сделали духи за одну ночь И побежал к двери, хрустя шлепанцами по осколкам стекла Один из них проткнул ему стопу, неся на острие смерть Шими. Если бы он это знал, скажите «Беда», скажите «Дискордия». Но в своей радости он даже не почувствовал боли. Выскочил в коридор, спустился по лестнице. На втором этаже Шими наткнулся на пожилую женщину-разрушителя, которую звали Белли Орукр. Схватил, тряхнул. «Луч говорит вам спасибо!» Прокричал он в ее изумленное, ничего не понимающее лицо «Луч говорит, что еще сможет обрести прежнюю силу! Мы не опоздали! Успели вовремя!» Он побежал дальше распространять добрую весть Добрую, во всяком случае, для него И на главной улице Роланд посмотрел сначала на Эдди Дина Потом на Джейка Чемберза «Они идут, И именно здесь мы должны их встретить» «Ждите моего приказа, а потом поднимайтесь и покажите себя».